Глава 113 Вместо того, чтобы раздавить голову Лёхи Шаманова в своих железных челюстях, тиски ослабили хватку. Фармацевт не сразу сообразил, что палач крутанул ручку против часовой стрелки. А когда сообразил, было уже поздно. — А ты мне когда собирался сказать, что под мусоров лёг? — мягко спросил Хасим — по рукоять погружая охотничий нож Ворсма f 2 между вторым и третьим нижними ребрами фармацевта. Нож был не броский, без воебонов, но острый и надежный. Узбек перепробовал много разных, но у местных новоделов была ламучья плохая сталь, а импортные выглядели слишком вычурно, с гардами, зазубренными, кровостоками и прочей беспонтовой хернёй живой завод «Октябрь» в городе Ворсма Горьковской области выпускал вещи минималистичные, по-хорошему простецкие, с одним предназначением — резать плоть. Фармацевт схлипнул и недоуменно посмотрел на расцветающий на замшевой куртке алый цветок. — И не только сам лёг, но и меня подложил. ВФ-2 ужалил бандита чуть выше, между третьим и четвёртым ребром. Не спросил, не предупредил. А я, может быть, с мусорами принципиально на одном поле срать не сажусь. Хасим с неожиданной для его тучного тела быстротой выдернул нож и вонзил его снизу вверх от подбородок фармацевта, пригвоздив язык бандита к нёбу и вогнав остриё в мозг. «Не по-пацански, Коля, получилось». Грустно сказал узбек след оседающему на пол телу. Непонятно было, что он имеет в виду. Сучий заход покойного босса или то, что он с боссом только что сделал. Хасим с кряхтением нагнулся, выбрал перемазанную кровью часть замшевой куртки и тщательно вытер ВФ-2. Встретился глазами с полумертвым от страха и кровопотери Лехой. Помолчал, раздумывая. «Неси, шаман. Я же не такая гнида беспредельная, как этот был», — сказал наконец узбек. «У меня понятие, уважение». Он отомкнул одну из цепей, сковывавших Лёху, и вложил ключ от второго амбарного замка в его освободившуюся руку. «Дальше сам справишься. Мне ещё по лестнице этой ёбаной корячится». «Хасим, слушай. Спасибо», — выдавил шаманов, — След удаляющейся жирной спине, обтянутый безразмерным адидасом. Лёха плакал. Узбек, уже поставивший ногу на первую ступеньку, обернулся, словно что-то вспомнив. «Ты, Лёх, по жизни лучше другим чем-то займись. Не твоя эта тема, походу. И, слышь, ты меня не ищи потом, оно тебе же, Вася, хуже обернётся» старший шаманов яростно замотал вынутые из тисков головой илищи мне плохо хрюкнул палач и заскрипел ступеньками лёха отомкнувший второй замок и кинувшийся приводить в чувство брата не услышал как в дальнем углу подвала застонал искалеченный совместными усилиями саши и демона сися